В 9:00 утра я вышагивала возле будки ГАИ, где вчера оставила машину Виталия. Инспектор лениво позёвывал и смотрел по сторонам без видимого интереса. Утро было прохладным, туманным и в самом деле нагоняло тоску. Заметив меня, он насторожился и стал смотреть в мою сторону, ожидая, когда я подойду. Изобразив целую гамму переживаний, от застенчивости до глубочайшего почтения к стражам порядка я издалека поздоровалась и сказала заискивающе: Извините, я возле стоянки нашла ключи, вроде бы от машины. Никто не спрашивал? Нет. В его голосе тоже отразилось многое: от привычной подозрительности до удовлетворения моим внешним видом после весьма тщательного осмотра. Может кто спросит, пожало я плечами. Я их у вас оставлю. Давать объявление в газету лень, да и деньги у меня не лишние. А где вы нашли? Возле красных Жигулей, видите? Лежали на асфальте у переднего колеса. Ясно. Оставляйте. Явится за машиной, глядишь, догадаются спросить. Я протянула ему ключи в Тайной надежде, что Жигули всё-таки вернуться к Виталию. В конце концов, машина стоит в нескольких метрах от будки, и её обитатели должны обратить на неё внимание, а также узнать, что она в розыске. Я уже собралась уйти, но тут мой собеседник неожиданно насторожился. А что вы делали на стоянке? Знакомого ждала, а он не приехал. Пойду на троллейбус. До свидания. До свидания, произнёс он с таким видом, точно прощался с единственной звёздочкой на погонах. А я поспешила прочь, пока он от безделья не замучил меня вопросами. Я отправилась в библиотеку, где, потратив больше 3 часов, тщательно просмотрела все губернские газеты двухлетней давности. Никакого упоминания о том, что мой сын жив, найти не смогла. Напротив, Газеты дружно утверждали, что все погибли. Версию с деддомом можно смело отбросить. Но надежды я не теряла. Я ведь, по всеобщему мнению, мертва. А вот сижу, газеты читаю. Почему бы моему сыну? Стоп, одёрнула я себя. Ты пришла сюда посмотреть газеты, а не рыдать над каждой строкой. Я вышла из здания и с полчаса сидела на скамейке в парке, наблюдая за детишками. Веселя и брызгаясь, они кружили возле фонтана. Солнце выглянуло из-за облаков и посматривалось с небес как-то неуверенно, но всё равно было уже по-летнему тепло. Солнечный луч пробился сквозь листву огромной липы, под которой я сидела, и лёг на ладонь. "Привет", сказала я. шевельнула пальцами, и он исчез. Детишки побежали дальше по аллее, а я поднялась и пошла к выходу. Можно подумать, что у тебя много времени, чтобы тратить его на сентиментальные размышления, ворчливо заметила я и ускорила шаг. По дороге мне в голову пришли любопытные мысли, и я решила посетить магазины в центре. Следовало купить себе кое-что из одежды. Мой наряд не выдерживал критики, а вечером я собиралась в ресторан. В 3 часа я вернулась в гостиницу, нагруженная покупками и радуясь щедрости Толстика. Может, он надеялся, что я потрачу деньги с большей для него пользой, но на этот счёт я ему ничего не обещала. Я открыла дверь, вошла и без удивления обнаружила на своей кровати здоровичка, который сопровождал Толстика в первую нашу встречу. Ты один? спросила я, пнув дверью ногой. Он приподнялся, смирил меня взглядом, как видно, планируя, что душа моя незамедлительно уйдёт в пятки. Но душа даже не шелохнулась. А вот настроение его визит мне прибавил. Выходит, мальчики всполошились. Очень хорошо. А где же толстяк и тот симпатига с весёлыми глазами? Как ты попала в город? Спросил он сурово, с подозрением глядя на свёртки, которые я бросила на кровать. Здоровичку пришлось сесть и потесниться. Автостопом охотно поддержала я разговор. Тебе дали билет на самолёт? Да, я помню. Меня тошнит в самолётах. Разве я не рассказывала вам? Почему ты остановилась в этой гостинице? А что? Она ничем не хуже других. Не было указаний, где мне останавливаться. А с этой гостиницей у меня связаны приятные воспоминания. То есть, не с гостиницей связаны, а с рестораном. Я здесь отмечала своё восемнадцатилетие. Тебя зачем послали? проворчал паренёк. За деньгами, пожалуй, я плечами, но деньги не помеха воспоминанием. Как себя чувствует толстяк? Как прошёл перелёт? Заткнись. Что-то ты больно весёлая. А это что за дерьмо? ткнул он пальцем в сторону коробок и свёрток. Купила кое-что. Я принялась хвастаться, развернула платье, приложила его к груди и поинтересовалась: "Ну, как тебе? По-моему, неплохо, а?" Здоровичок наморщил лоб, свёл брови у переносицы и не меньше минуты разглядывал платье. "Нравится?" обрадовалась я. "А на какие шиши ты его купила?" догадался спросить он. Я решила обидеться. Как будто ты не знаешь. Тебе на что деньги дали? Начал наливаться он краской. На расходы, удивилась я и торопливо добавила. Ладно, чего ты? Я истратила это сущую ерунду. 2 года приличных тряпок не видела, ну и не удержалась. Он хмыкнул, потом покачал головой и выразительно вздохнул. Свин дурак. Ничего ты не найдёшь. Я старательная, заверила я. Слушай, может, не стоит ему рассказывать о покупках? Может, мы сядем с тобой, выпьем водочки и поговорим по душам. Здоровичок поднялся и пошёл к двери. От трёх недель осталось только 19 дней, заметил он, задержавшись на пороге. Дались они вам? Не две и не четыре, а именно 3 недели. Что ж такого случится? Твой сын умрёт, хмыкнул он и хлопнул дверью. Через 20 секунд я тихо её приоткрыла и выглянула. Мой гость как раз достиг лифта и собрался спускаться вниз. Я сбросила туфли и, прижав их к груди, кинулась по ковровой дорожке в противоположную сторону, где имелся пожарный выход. Соблюдать осторожность здесь уже не было надобности. Скорость я развела прямо-таки фантастическую и через несколько секунд была уже в холле, наблюдая за лифтами. Дверцы среднего распахнулись и появился здоровячок. Не оборачиваясь, он пошёл к телефонным автоматам, и я вслед за ним, стараясь держаться за колоннами. Номер он набирал дважды, что позволило мне запомнить его. Только две цифры вызывали сомнения. Прикрыв трубку рукой, парень что-то сказал, кивнул и стал барабанить пальцами по пластиковой перегородке. Должно быть, выслушивая наставления своего босса. Наконец повесил трубку, и, не оглядываясь, пошёл к выходу. На стоянке возле гостиницы его ждал тип в тёмно-синем фольксвагене. Лихо сдав назад и развернувшись, машина исчезла в потоке других машин, мчащихся по проспекту. О том, чтобы догнать её, не могло быть и речи. «Пока я найду машину, пока объясню, что мне надо, пройдёт слишком много времени». И всё-таки я поискала глазами такси или что-нибудь подходящее. Удача в этот раз отвернулась от меня. Я поспешила в гостиницу, на ходу размышляя, где достать машину. На своих двоих много не набегаешься, особенно когда интересующие меня люди раскатывают на иномарках. Конечно, можно было бы использовать Жигули Виталия. Но подвергать друга возможной опасности я не хотела, поэтому сразу же избавилась от его машины. Вернувшись в номер, я всё тщательно осмотрела и смогла убедиться в том, что здоровячок зря времени не терял. Номер явно обыскивали. Я этому только порадовалась. Ничего интересного мой гость обнаружить не мог. Пистолет находился в ячейке камеры хранения здесь же в гостинице. Теперь следовало заняться телефонным номером. Я взяла справочник, который лежал под телефоном, и принялась его осваивать. Так как две цифры номера вызывали у меня сомнения, я нашла листок бумаги и карандаш, записала возможные варианты и вновь вернулась к справочнику. Времени ушло гораздо больше, чем я предполагала, но в конце концов я остановилась на трёх вариантах. Остальные можно было отбросить. Один номер принадлежал регистратуре городской больницы, второй медвытрезвителю, третий универмагу, а четвёртый областному отделу культуры. Как-то не верилось, что Толстяк свой человек в одном из этих мест. Три оставшихся номера принадлежали частным лицам. Я списала адреса и решила для начала прогуляться. Внешний вид домов мог хоть что-то сообщить об их жильцах. Все три адресата жили в одном районе. Это облегчало дело, потому что машины у меня по-прежнему не было, а тратить деньги на такси не стоило. Сегодня я и так нанесла своему кошельку значительный урон. Человек по фамилии Ладушкин жил в обычном девятиэтажном доме. Одноподъездный дом напоминал свечку. Двадцать первая квартира находилась на пятом этаже. Подниматься я не стала, предпочла устроиться на скамейке в ожидании счастливого случая. Он не замедлил явиться в виде бабули с пуделем на поводке. Она посмотрела на меня с любопытством, а я чуть привстав, улыбнулась и спросила: "Простите, вы не видели сегодня Ладушкиных из двадцать первой квартиры?" Звонила, никто не открывает. Думаю, может, на дачу уехали, и я напрасно жду. А зачем вам Ладушкин? Насторожилась бабка. Нужен секретарь на телефон. Мы торгуем мебелью, своего помещения пока нет и телефона тоже. Работа пустяковая, а деньги неплохие. Только ему и работать, покачала головой бабка. Кто это вас надоумил? Знакомый Сказал времени у него сколько угодно. Это точно, кивнула она, садясь рядом. Только какая уж там работа? Парализованный он, потому и дверь не открыл. Дочка должно быть на работе, а жена уж скоро год как умерла, так что ваш знакомый чего-то напутал. Хотя, может, Таня, дочка то есть, подработать решила. А когда мне лучше подойти, чтобы её застать? Вечером, попозже, или в обед, сейчас у до 2. Она всегда в обед прибегает, чтобы отца накормить. Спасибо, кивнула я и поспешно покинула двор. Следующий дом оказался облезлой пятиэтажкой, у которой был такой вид, точно она пережила землетрясение. А потом её кто-то торопливо поставил на место, да так и не собрался заняться ею всерьёз. Двери и рамы были перекошены, лист железа с козырька над одним из подъездов свисал чуть ли не до земли. Во всех окнах подъездов не было ни одного стекла. Гарлем покачала я головой, подходя ближе. Через всю стену первого этажа от подъезда до подъезда шла надпись гигантскими буквами: "Спасибо городским властям за наше счастливое детство". Как видно, городские власти надписи не читали и с ответной благодарностью не спешили. Я огляделась, высматривая какую-нибудь бабульку, но заметила только рыжего кота на скамейке. Он лениво развалился и время от времени щурился, подёргивая лапой. Пройдя до конца дома, я увидела чуть в стороне от асфальтовой дорожки доминошный стол под тополем, а за столом троих подростков. Двое вроде бы дремали, а третий пытался что-то соорудить из спичек. Они были разбросаны по всему столу. Ребята, пятнадцатая квартира, в каком подъезде? А что? Оживился парень до сей поры дремавший. Ничего, пожала я плечами. Просто спрашиваю. А зачем вам пятнадцатая квартира? Не унимался он. А тебе зачем это знать? Я из пятнадцатой квартиры. Чего надо? Родители дома? Не. А зачем они вам? Да чего ж ты, парень, настырный, засмеялась я. Когда родители придут? Если вы мамку имеете в виду, то часов в 9. А батя здесь лет 5 носу не кажет. Ясно? кивнула я. Значит, зайду в 9. Заходите, проворчал он, нахмурившись и шаря по мне глазами. Я пошла со двора, а он не удержался и крикнул: "Зачем вам мамка-то?" Очень сомнительно, чтобы здоровячок звонил парализованному мужчине или мамке сонного подростка. Если, конечно, эти люди не являются посредниками для передачи информации. "Не мудри", одёрнула я себя. Это не шпионский фильм. Здоровяк вышел, позвонил, получил инструктаж и отправился в освяси. Значит, вся надежда на третий адрес. Дом меня порадовал. Он был встроен между двумя домами начала 60-х и выгодно от них отличался. Одноподъездный, с полукруглыми балконами в центре и огромными лоджиями по бокам. Планировка окон пятого этажа намекала, что комнаты здесь расположены в двух уровнях. В таком домике Толстику жить не стыдно. порадовалась я, направляясь к подъезду. Дверь наполовину стеклянная, запиралась на цифровой замок. Справа на стене звонок и телефон. Я сняла трубку, набрала нужный мне номер и немного послушала гудки. Потом нажала кнопку звонка. Послышались шаги, и вскоре я увидела парня лет 20, высокого, плечистого, с широким простым лицом и небесно-голубыми глазами. Он посмотрел на меня, сначала с любопытством, потом с удовольствием. Открыл дверь и, отступив в сторону, спросил. «Вы к кому?» «Одиннадцатая квартира», — не очень любезно бросила я. «К Старосельцеву?» — поднял брови парень. «А его нет». «Неужели?» — я презрительно усмехнулась. «Это он вас просил мне соврать?» «Нет», — слегка растерялся парень. «Никто меня не просил». Его правда нет. Уехал час назад. Вот телефон, позвоните. Если у него хватило ума предупредить вас, то уж трубку он точно не снимет. Никто меня не предупреждал, нахмурился парень, глядя на меня во все глаза. Выходит, магазины я сегодня посетила не зря. Послушайте, начала я, вскинув голову на возможную высоту. Я уже с полчаса болтаюсь возле его дома и сама видела, как он пять минут назад вошел в подъезд. Поправьте, если ошибусь. Рост — метр семьдесят, вес — килограммов сто двадцать, глупая круглая физиономия с веснушками и оттопыренными розовыми ушами, плешивая голова с венчиком рыжеватых волос, мерзкий скучный тип и сукин сын к тому же. Или у вас живет еще кто-то — попадающие под это описание. Нет, не удержавшись от смешка, ответил парень. Это он. Но честное слово, леди, вы ошиблись. Он уехал и до сих пор не вернулся. Не морочьте мне голову. Я сама видела, как он вошёл. Это невозможно. Моя комната прямо напротив лифта. Я бы заметил. Чёрт бы вас побрал, фыркнула я и даже топнула ногой. развернулась и стала спускаться по ступеням. Что ему передать? крикнул парень мне вдогонку. Я притормозила, посмотрела на него через плечо и ответила с заметной грустью. Ничего. Подумала и добавила, потому что парень всё ещё глазел на меня и уходить не собирался. Эй, не говори ему о моём визите. Может, тогда мне удастся поймать этого мерзавца. С такими словами я поспешила скрыться. Итак, вне всякого сомнения, старосельцу Флянит Сергеевич тот самый человек, что мне нужен. Возможно, парень промолчит, а возможно, толстяк уже через несколько минут узнает о том, что у него были гости. Но это не страшно. Пока толстый надеется, что я отыщу для него деньги, военных действий против меня предпринимать он не будет. Скорее наоборот. А я в свою очередь постараюсь усложнить ему жизнь. Радость первой удачи, я остановила такси и направилась в гостиницу. Уже войдя в номер, вспомнила, что за весь день лишь выпила чашку кофе и съела подозрительно вида бутерброд в одном из маленьких кафе в центре. Ничего, сейчас наешься до отвала, пообещала я себе и стала собираться в ресторан. Правда, перед этим тщательно осмотрела номер. Кто-то опять побывал у меня в гостях. Я села в кресло и задумалась. Вторичный обыск вызвал множество любопытных мыслей. Либо мой симпатичный друг решил ещё раз осмотреть, здесь всё как следует, либо моим появлением в городе успели заинтересоваться какие-то другие люди. Очень любопытно, кто Узнаешь, хмыкнула я и достав из шкафа костюм, бросила его на кровать, а сама отправилась в ванную. Через полчаса я стояла перед зеркалом в полной боевой готовности. Лютка бы упала в обморок, имея на возможность лицезреть меня в новом обличье. Что ни говори, а хорошие тряпки здорово меняют женщину. Я подмигнула своему отражению и взглянула на часы. Почти 9. Если я не ошибаюсь, веселье в ресторане только начинается. Вот и отлично. Кивнула себе я и покинула номер. В ресторане было два зала: красный, где обычно устраивали банкеты, и большой. Большой зал по-настоящему большим не был. Три ряда столов по 6 в ряд, да четыре стола у противоположной стены возле окна. Слева от входа эстрада, рядом с которой три круглых столика на двоих, ширмов с китайским рисунком, за ней дверь в кухню. На стенах горели бра, люстры не зажигали. В целом всё было очень мило. Трое молодых людей на эстраде исполняли что-то лирическое. Я не ошиблась. Веселье только-только началось. Почти все столы были заняты преимущественно парочками. За круглый стол на двоих возле самой эстрады сел парень лет тридцати в чёрной футболке и пиджаке. Взглянув на него, я решила. Парня следовало взять на заметку, что я незамедлительно и сделала. Прошла и устроилась за соседним столом, в полоборота к нему, продолжая разглядывать зал. Парочки с виду вполне безопасны, но особенно обольщаться не стоило. Возле окна компания молодых людей, шумных, наглых, из тех, кто чувствует себя хозяевами везде и всюду. Кто такие, сообразить не трудно. За двумя сдвинутыми столами шёл банкет. Солидные люди. Пятеро мужчин и три женщины празднуют день рождения, машинально отметила я, потому что всё внимание было обращено к женщине в чёрном платье. Она то и дело улыбалась, щёки её пылали, а глаза счастливо сияли. Пожалуй, этих принимать во внимание не стоит. Вошли еще трое ребят, покосились на тех, что сидели у окна, и устроились за столом на четверых в среднем ряду. Публика у окна их заметила. Сначала один повернул голову и проводил парней настороженным взглядом. Затем и остальные обернулись, точно по команде, заметно хмурясь при этом. Встреча недругов на нейтральной территории, мысленно прокомментировала я, продолжая свои наблюдения. Как видно, в планы и той, и другой компании скандал не входил. Минут 5, посверлив взглядами спины друг друга, ребята успокоились и сосредоточились на выпивке. Сделав заказ, я краем глаза наблюдала за своим соседом. Он выпил рюмку водки, хотел было закусить, Но так и замер с вилкой в руке. Было ясно, думал у парня невесёлые и очень сомнительно, что он видит происходящее вокруг. Впрочем, ничего по-настоящему интересного не происходило до тех самых пор, пока один из типов за столом у окна не решил покинуть зал. Он шёл мимо моего стола и не заметить меня не мог. Я вообще заметная. А по случаю посещения ресторана ещё я облачилась в костюм ярко-красного цвета. Парень посмотрел на меня, а я на него. Надо признать, без особой любезности, что должно было вызвать в душе подобного типа неудовольствие. Неудовольствие он никак не продемонстрировал. Но возвращаясь к дружкам, задержался возле моего стола, наклонился ко мне, вцепившись руками в спинку стула. И с пакостной интонацией в голосе спросил. «Скучаешь?» «Нет», — ответила я серьезно и для убедительности покачала головой. «Кого-нибудь ждешь?» Изобразив улыбку, продолжил он допрос. «Нет», — вновь без всякого энтузиазма ответила я и добавила. «А вот тебя ждут», — и кивнула на парнею окна. Ладно, хмыкнул он. Ещё не вечер, вдруг передумаешь. Это вряд ли, заверила я и улыбнулась. От моей улыбки его заметно передёрнуло, и к своему столу он вернулся явно не в духе. Через несколько минут все пятеро покосились в мою сторону, сдвинули стриженые головушки ближе друг к другу и принялись совещаться, то и дело поглядывая на меня с весёлым озорством. Я вздохнула и от души пожелала себе не ошибиться. Если в ресторане отсутствует мой предполагаемый ангел-хранитель, мне придётся, ох, как не сладко. Кстати, ох, как не сладко ещё мягко сказано. Но что сделано, то сделано, как говорил один мой знакомый, когда карты на руках, надо играть. Я ещё раз оглядела зал. Приметив интерес ко мне ребята у окна, публика старательно избегала смотреть в мою сторону. Что ж, я их понимаю. По-моему, это даже разумно. Ещё что-нибудь? спросил официант, возникая из-за моей спины. В лице его читалось желание скорее получить по счёту, пока я ещё в состоянии расплатиться. Настроение у меня было не из лучших. И облегчать ему жизнь я не спешила, всем своим видом демонстрируя, что никуда не тороплюсь. И вообще, намерена встретить здесь свой 50-летний юбилей. Он здорово огорчился, но кофе принес. Парни на эстраде после 15-минутного перерыва вновь приступили к работе. И мой недавний собеседник ходко заспешил ко мне. Но тут произошло кое-что для него неожиданное. Один из строится сидевший слева поднялся и печатая шаг направился к моему столу. Так как расстояние, разделявшее нас, было значительно меньше, чем до стола у окна, подошёл он раньше и наклоняясь ко мне спросил: "Можно вас?" В ответ я равнодушно покачала головой и отвернулась, давая понять, что видеть его физиономию мне не интересно и даже неприятно. Не знаю, чего ожидал парень, но только не такого приёма. Глаза его зло вспыхнули, он резко выпрямился и шагнул в сторону, едва не столкнувшись нос к носу с подошедшим типом. Вышло довольно забавно, но только не для них. Секунду претендент номер 2 размышлял, стоит ли подходить ко мне или разумнее удалиться из зала, например, в туалет. Думаю, он предпочёл бы пройти мимо. Но дружки смотрели ему в спину, и он притормозил прямо напротив меня. Потанцуем? спросил, улыбаясь, взгляд насторожённый, а пальцы левой руки непроизвольно сжались в кулак. Слушай, вздохнула я. Почему бы вам не оставить меня в покое? Я кому-нибудь мешаю? Нет, что ты? хмыкнул он, навалился на стол, легонько подтолкнул его правой рукой, приборы опрокинулись, а на скатерти появилось пятно от кофе. Я улыбнулась широко и лучисто и громко заявила: "Топай отсюда, урод". Стол незамедлительно полетел в сторону, а паренёк сделал шаг ко мне. Я поднялась, глядя ему в глаза, и добавила: "Пошёл вон". на сей раз вложив в данную фразу всю душу. Пока он соображал, как на это лучше отреагировать, в зале появился официант с мечущимся взглядом и ещё один тип. Должно быть, администратор. Он глупо улыбался и шёл к моему противнику, раскинув руки. Володя, ты чего разбушевался? без особой уверенности запел он. В чём дело, а? Что за шум? Володя на появление данной личности никак не отреагировал, смотрел на меня, стискивая кулаки и пытаясь разжать челюсти. Когда ему это удалось, он разразился речью минут на 5. Если опустить ненормативную лексику, смысл сказанного сводился к одной фразе: мы скоренько встретимся, и мало мне не покажется. «Да пошел ты!» ответила я и улыбнулась еще шире и лучистее, после чего, взяв под белые рученьки, дружки водворили Володю на место, озорства в их взглядах прибавилось, а перешептывания стали громче. Официант смотрел на меня укоризненно и сердито. Его спутник сурово. Понизив голос, он посоветовал. «Да, «Вам лучше уйти». «Скажите это вашему знакомому», — ответила я. «Ему же и счет отправьте. Я плачу только за себя. А за все, что на полу, пусть платит он. Принесите чашку кофе». Закончила я свою речь и устроилась за свободным столом, оказавшись совсем рядом с парнем в черном пиджаке. Несмотря на шум, он вроде бы до сих пор так и не очнулся. Сидел и смотрел в стол. то ли спал, то ли у него горе большое, очень занятный тип. Кофе мне принесли. Я незаметно взглянула на часы и дала себе слово высидеть в ресторане ещё минут 20. В зале все разом как-то поскучнели. Лирика певцам не давалась, а танцевать желания ни у кого не возникло. Все непроизвольно косились на меня и на Володю. Тот выпил подряд 5 рюмок водки и теперь сидел красный как рак и злой как чёрт. Надеюсь, я всё-таки не перемудрила, и длительного общения у них со мной сегодня не получится. Я сидела, слушала очередной хит сезона, нацепив на лицо словно маску выражения лёгкой скуки и пыталась предугадать, что последует дальше. Хотите потанцевать? Вдруг услышала я совсем рядом. Повернулась и увидела своего соседа. Он оторвался от цизерцания и теперь смотрел на меня серьёзно и грустно, держа в одной руке рюмку водки. Тебе-то что надо? вздохнула я. Ничего, покачал он головой. Вот и отвали. обрадовалась я и отвернулась. 20 минут наконец-то прошли. Я подозвала официанта, тщательно изучила счёт и расплатилась, не дав на чай ни копейки. Парень смотрел на меня, как смотрят на злейшего врага, и должно быть, желал мне незамедлительно провалиться в преисподнюю. В мои планы это не входило. Я поднялась и пошла к выходу. Компания у окна дружно поднялась.